Король отметил успехи советского народа во всех областях экономики, науки, культуры и подчеркнул, что его страна ощущает эти успехи в виде огромной помощи, которую Советский Союз оказывает Афганистану. «Дружба между Афганистаном и советской страной имеет свою историю», — сказал Мухаммед Захир Шах. Начало этой дружбы положил великий друг народа Востока Владимир Ильич Ленин. «Нам приятно видеть в Афганистане героя не только Советского Союза, но и всего мира». Еревенский поблагодарил короля Афганистана за тёплый приём и за добрые слова, сказанные в адрес советской страны. Приём прошёл в непринуждённой дружественной обстановке. Тысячи кабульцев в парке Синемау, в университете, на площадях города восторженно приветствовали Гагарина и с огромным вниманием слушали его рассказы о полётах в космос. Когда машины проезжали по городу, люди останавливались, приветливо махали руками, кричали: "Гагарин!" Часто слышилось произносимое по-русски здравствуйте. Конечно, за дредни дня мы немного увидели. Однако с уверенностью можно сказать, что приезд советского космонавта в Кабул сыграл большую роль в дальнейшем укреплении советско-афганской дружбы. Первый в мире космонавт посетил Объединённую арабскую республику. Губернатор Каира в торжественной обстановке вручил ему символический ключ от города как знак дружбы между столицей Советского Союза Москвой. И центром Объединённой Арабской Республики. Президент Абдель Насер наградил Юрия Гагарина высшим орденом республики Аджильи Нила. Всем дней наша делегация знакомилась с жизнью и культурой народов ОАР. Она побывала в Луксоре, где сосредоточены прекраснейшие памятники древнеегипетской цивилизации, и где удалось увидеть далёкое прошлое страны в Каире и других городах познакомились с её настоящим. А в осувании, где руками египтян с помощью советских специалистов сооружалась тогда самая большая в Африке высотная плотина, заглянули в будущее египетского народа. Первый в мире космонавт побывал в Либерии, останавливался в Триполи, столице Ливии, в Аккре, столице Республики Гана. Был советский космонавт и на земле Икара. Здесь произошла волнующая встреча с женой национального героя Греции Эмманолиса Глезоса. Гагарину вручили памятные подарки, сделанные руками Глезоса и его товарищей. Земная работа Гагарина ввела его из одной страны в другую. А в это время на космодроме брали старт его друзья, выполняя программу освоения космоса. Суточный полет, совместный полет двухкосмических кораблей, полет многоместного корабля в лаборатории, Выход в открытый космос Алексея Леонова целый каскад свершений советских космонавтов, сообщения которых начинались ставшей уже привычной фразой: "Первые в мире". После каждого нового полёта шли приглашения из разных стран в адрес советских космонавтов с одной лишь просьбой: "Приезжайте к нам, ждём". Более 20 раз выезжали за границу Юрий Гагарин, Герман Титов, Андрей Николаев, Павел Попович, Валентина Николаева Терешкова, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Павел Беляев и другие космонавты. Народы мира принимали на своей земле первопроходцев космоса как почётных и желанных гостей. На земных орбитах с визитами дружбы в разных странах мира побывали все советские космонавты. Я не имею возможности рассказать обо всех поездках, потому что каждая из них требует целой книги. Двинуй орбиты советских космонавтов пересекают моря и океаны, горные хребты и пустыни, чтобы прибыть к тем, кто их ждёт, как ждут желанного гостя, самого близкого и дорогого человека, которому можно щедро открыть своё сердце, подарить самое драгоценное, чем располагает человек дружбу. Вос сланцами советской страны считают себя наши космонавты в зарубежных рейсах. Они достойны славы советскую родину, раскрывая величие трудового народа, создавшего самую надёжную стартовую площадку для полётов в космос, имя которой социализм. Второе десятилетие эры космоса. Перечень свершений впервые в мире спутники и пилотируемые корабли всё для науки, для народного хозяйства. Советская Россия кажется совсем недавно злопыхатели из капиталистического лагеря называли её немытой